И в особенности тем, что он очевидно почти не слушал его, мне не кажется важным. Не забирает меня. Что ты хочешь? отвечал Левин, разобрав, что то, что видел был приказчик, и что приказчик, вероятно, спустил мужиков с пахоты. Они переворачивали сохи, Неужели уже отпахали? подумал он. Но послушай, я однако, нахмурив своё красивое и умное лицо, сказал старший брат: "Есть границы всему. Это очень хорошо быть чудаком, искренним человеком и не любить фальшь. Я всё это знаю. Но ведь то, что ты говоришь, или не имеет смысла, или имеет очень дурной смысл. Как ты находишь не важным, что тот народ, который ты любишь, как ты убеждаешь, я никогда не убеждал, подумал Константин Левин, мрет без помощи. Грубые бабы замаривают детей, и народ коснется в невежестве и остается во власти всякого писаря.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 чтоб это сделать. Константин Левин чувствовал, что ему остаётся только покориться или признаться в недостатке любви к общему делу, и это его оскорбило и горчило. И то и другое, сказал он решительно. Я не вижу, чтобы можно было как нельзя хорошо разместив деньги,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 Нет, у кого хочешь, спроси, решительно отвечал Константин Левин. Грамотный, как работник в горозде хуже, и дороги починить нельзя, и мосты, как поставят, так и украдут.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 И он ждал этого доказательства. Довод вышел гораздо проще, чем того ожидал Константин Левин. Если ты признаёшь это благом, сказал Сергей Иванович, то ты, как честный человек, не можешь не любить и не сочувствовать такому делу и потому не желаешь работать для него. Но я ещё не признаю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 Не вижу ничего, что бы содействовало моему благосостоянию. Дороги не лучше и не могут быть лучше. Лошади мои везут меня и по дурным. Доктры и пункт мне не нужна. Мировой судья мне не нужен. Я никогда не обращаюсь к нему и не обращусь.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 Личный интерес не побуждал нас работать для освобождения крестьян, а мы работали? Нет? Всё более горячась, перебил Константин. Освобождение крестьян было другое дело. Тут был личный интерес. Хотелось сбросить с себя это ярмо, которое давило на всех хороших людей.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 Я никого не зарежу. И мне этого не нужно. Ну уж продолжала она, пять перескакивая к совершенно неидущему к делу. Наше учреждение и всё это похоже на берёзки, которые мы натыкали, как Троицын день для того, чтобы было похоже на лес, чтобы сам вырос в Европе. И не могу я от души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 Это общая истина, философская, сказал он с решительностью, повторяя слова "философская", как будто желая показать, что он тоже имеет право, как и всякий, говорить о философии. Сергей Иванович ещё раз улыбнулся, и у него там тоже какая-то своя философия есть.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 и послал по деревням вызвать на завтра косов с тем, чтобы косить калиновый луг самый большой и лучший да мою косу пошлите, пожалуйста, к Титу, что под надбилы вынес завтра я, может быть, буду сам косить тоже, сказал он, стараясь не конфиудиться. Приказчик клубнулся и сказал: "Слушаюсь". Вечером за чаем Левен сказал и брату: "Кажется, погода установилась", сказал он. "Завтра я начинаю косить. Я очень люблю эту работу", сказал Сергей Иванович. "Я ужасно люблю. Я сам косил иногда с мужиками, и завтра хочу целый день косить".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 Сначала тяжело, потом втягиваешься. Я думаю, что не отстану. А вот как? Ну скажи, как мужики смотрят на это? Должно быть, посмеиваются, что чудит Варен. Нет, не думаю. Но это такая вместе весёлая и трудная работа, что некогда думать. Ну а как же ты обедать с ними будешь? то дала Фиту тебе прислать и индюшку жареную уже неловко. Нет, я только в одно время с их отдыхом приедут домой. На другое утро Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос коцы шли уже по второму ряду.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 в очень длинной белой рубахе, согнувшись, махавших косой. Тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тит по козбе, дядька Левина, маленький худенький мужик. Он не сгибаясь.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 Постарайся не отставать, сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать. Смотри! повторил старик. Тит освободил место, и Левин пошёл за ним. Трава была низкая, придорожная и Левин давно не косившей, смущённый обращёнными на себя взглядами,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 Продолжал старик: "Ешь пошёл, широк ряд берёшь, умаишься, хозяин. Нельзя для себя старается. А видишь, подряд это за это нашего брата по горбу бывало. Трава пошла мягче и левин слушая, но ну, не отвечая.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 но в это время Тит сам остановился и нагнувшись взял травы, оттер косу и стал точить. Левин расправился и вздохнув оглянулся. Сзади его шел мужик и очевидно тоже устал, потому что сейчас же не доходя Левина остановился и принялся точить.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 удалявшуюся прямую фигуру тета вытянутый полукруг прокоса медленно и волнисто склоняйщиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы и впереди себя конец ряда до которого наступит отдых не понимая что это и откуда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 только радостно пожимали плечами под приятным освежением, прошли еще и еще ряд, проходили длинные короткие с хорошую с дурную травой ряды, Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал поздно или рано теперь.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 О чем это они говорят и от чего он не заходит ряд, подумал Левин и догадываешь, что мужики не переставая косили уже не менее четырех часов, им пора завтракать. Завтракать, барин, сказал старик. Разве пора? Ну, завтракать. Левин отдал косу титуи с мужиками, пошедшими кафтаном за хлебом через слегка побрызганные дождем ряды длинного скошенного пространства, пошел к лошади. Тут только он понял, что не угадал погоду, и дождь мочил его сено. И спортиц сено, сказал он. Ничего, парен. В дождь коси, в погоду греби, сказал старик. Левина перезало лошадь и поехал домой пить кофе. Сергей Иванович только что встал, напившись кофею, Левина ехала опять на покос прежде, чем Сергей Ивановичу успела одеться и выйти в столовую.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 ровной широко передвига вывернутые ноги и точным и ровным движением не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем махание руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый высокий ряд точно не он, а одна острая коса сама вжикала по сочной траве. Сзади левена шёл молодой мишка Неловидное молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало без усилий. Но как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно. Левин шел между ними. В самый жар Казба показался ему не так трудна. Обливавший его пот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 Ещё радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которой утыкались ряды, старик обтирал мокрую густую травой косу, полоскал её сталь, в свежей воды реки зачерпывал брусницу и угощал Левина. "Ну, как кваску моевму? А, хорош!" говорил он, подмигивая, и действительно Левин никогда не пивал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 Поле, чем доли Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытия, при котором уже не руки махали косо, а сама коса двигала за собой все сознающее себя полное жизни тело, и как бы по волшебству без мысли о ней работа правильная и отчетливая делалась сама собой.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 Приходило кочка. Он изменял движение и где пяткой, где концом косы подбивал кочку со всех сторон коротенькими ударами. И делая это, он всё рассматривал и наблюдал, что открывалось перед ним, то он срывал кочиток, съедал его или угощал Левина, то отбрасывал носком косы ветку. Тор оглядывал гнёздышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козьюлю, попавшуюся на пути, и как вилкой поднял её косой, показывал левину и отбрасывал. И левину, и молодому малому сзади его, эти перемены движений были трудны. Они оба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 Размял её стеблем ложки, налил воды из брусницы, ещё разрезал хлеба и посыпав солью, стал на восток молиться. "Ну-ка, барин, моей тюрьки", сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой. Тюрка была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать.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 Старик давно не спал и сидел, отбивая косы молодых ребят. Левина глянулся вокруг себя и не узнал места. Так всё переменилось. Огромное пространство луга было скошено и блестело особенным новым блеском со своими уже пахнущими рядами на верхних косых лучах солнца. И окрашенные кусты у реки, и сама река, прежде невидная, теперь блестящая сталью в своих извивах и движущаяся и поднимающаяся на род, и крутая стена травы недокошенного места луга, и ястребавившийся надголённым лугом всё это было совершенно новое. Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено, сколько еще можно сделать нынче. Сработано было чрезвычайно много на сорок два человека. Весь большой лук, который кашивали два дня при барщине в тридцать кос, был уже скошен. Нескошенными оставались углы.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 Наешься ночью. Заходи. Послышались голоса, и доедая хлеб, косы пошли заходить. А ну, ребята, держись, сказал Тит и почти рысью пошёл передом. Иди, иди, говорил старик, спея за ним и легко догоняя его. Срежу, беги!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 Как передние захватили кафтаны на плечи и пошли через дорогу к Машкино верху. Солнце уже спускалось к деревьям, когда они побрякивая брусницами вошли в лесной овражек Машкино верха. Трава была по пояс в середине лощины, и нежная и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу перестригивающе Иваном да Марией. После короткого совещания вдоль ходителей поперёк прохор Ермелин, тоже известный касец, огромный, черноватый мужик, пошёл передом. Он прошёл ряд вперёд, повернулся назад и отвалил, и все стали выравниваться за ним, ходя под гору полощине и на гору, под самую опушку леса. Солнце зашло за лес, роса уже пала, и косы мы только на горке были на солнце, а внизу, по которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежеей рассистой тени. Работа кипела.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 Левин шёл всё так же между молодым малым и стариком. Старик, надевший свою овчинную куртку, был так же весел, шутлив и свободен в движениях. В лесу беспрестанно попадались берёзовые, разбухшие в сочной траве грибы, которые резались косами. Но старик, встретив гриб, каждый раз сгибался, подбирал,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 влезал медленно на круч и, хоть и трясся всем телом и отвившим ниже рубахи портками, не пропускал на путь ни одной травинки, ни одного гриба и также шутил с мужиками и Левином. Левин шел за ним и часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь косою на такую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 Левин сел на лошадь и с сожалением, простившись с мужиками, поехал домой. Сгоры он наглянулся, их не видно было в поднимавшемся из низу тумане. Были слышны только весёлые, грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся кось. Сергей Иванович давно уже от обеда лепил воду с лимоном и льдом в своей комнате, просматривая только что полученные из почты газеты и журналы, когда Левин с прилипшими от пота колбус, путаными волосами и почерневшую мокрую спиной и грудью, с веселым говором ворвался к нему в комнату. А мы с работали весь лук. Ах, как хорошо, удивительно. А ты как поживал? говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор. Батюшки, на что ж ты похож? сказал Сергей Иванович и первые минуту недовольно оглядываясь на брата. Да дверь-то, дверь-то затворяй! вскрикнул он.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 Да смотри, дверь затворяй. Письмо было от Облонского. Левин вслух прочёл его. Облонский писалось из Петербурга, я получил письмо от Долли. Она в Иргушеве, и у ней всё не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней. Помоги с советом там.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 Пожалуй, сорок будет. Но отличная дорога, отлично съездим. Очень рад, все улыбаюсь, сказал Сергей Иванович. Вид меньшего брата непосредственно располагал его к веселости. Ну аппетит у тебя, сказал он, глядя на его склоненное над тарелкой буро-красно загорелое лицо и шею. Отлично.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 не одобряют этого. Она сказала: «Не господское дело». Вообще мне кажется, что в понятии народным очень твердо определены требования на известную, как они называют, господскую деятельность, и они не допускают, чтобы господа выходили из определившихся в их понятии рамки.